Глава двадцать Я распахнул дубовые двери в ночь, такую ясную и бодрящую, что старые булыжные мостовая и фасады времен эпохи Возрождения показались мне живыми, как пейзаж в какой-то странной видеоигре. О том, что я нахожусь в реальном мире, напоминали лишь толпы людей на улицах. Такси нигде не было видно. Мне нужно было сделать два телефонных звонка. Ожидая, когда ответят на первый из них, я миновал внешние камеры наблюдения у реставрационной мастерской и вышел на широкую улицу лейла кумали взяла трубку и я без лишних предисловий сказал ей что располагаю фотографией на которой запечатлен неизвестный находившийся в библиотеке вместе с доджем за шесть минут до того как его убили кумали ответила мне ошеломленным молчанием я рассказал ей что директор реставрационной мастерской галереи уфицы Готовит полный отчет, который пошлет ей вместе с копией фотографии. «Я сообщу об этом своим коллегам», — наконец произнесла женщина-коп, явно разочарованная своим поражением. «Губка Боб и его дружки, наверное, не слишком-то обрадуются этой новости. Похоже, у нас нет иного выбора, кроме как сегодня же начать расследование убийства». «Очень хорошо», — сказал я. «Как вы догадались, что Додж был не один?» — спросила она, не сумев скрыть нотку былого пренебрежения. «Из-за наркотиков и бинокля. Его не берут с собой, когда идут любоваться фейерверками». «Зачем же ему понадобился бинокль?» «Попробуйте воспроизвести ситуацию шаг за шагом. Очевидно, некто знал, как незаметно проникнуть на территорию поместья», — начал объяснять я, все еще высматривая такси. Он вошел в дом и обнаружил Доджа в библиотеке. Это был его друг или знакомый. Если бы хозяин не знал этого человека, он поднял бы тревогу. Я почти уверен, что гость наплел ему небылицы о каком-то бедствии. Во всяком случае, он рассказал доджу нечто сильное его взволновавшее, что-то ужасное, вырвавшее беднягу из головокружительного наркотического опьянения, но одновременно сломавшее его бешеную волю к жизни. «Что же убийца мог такого сказать?» Нетерпеливо поинтересовалась Кумали. «Перечитав показания знакомых потерпевшего, вы убедитесь, что многие из них утверждают, будто он безумно любил жену». «Да, это так», — подтвердила Кумали. В тот вечер Камерон порхала по барам на своем джет-рейнджере. «Думаю, визитер сообщил Доджу, что вертолет только что разбился в бухте». Кумали молчала. Слышно было лишь, как она глубоко вздохнула. «Додж безоговорочно поверил гостю», — продолжал я. «В имении есть посадочная площадка для вертолетов, и он ждал, что жена вот-вот вернется домой». Частично протрезвев от ужасной новости, Додж схватил бинокль, чтобы осмотреть бухту. Они выбежали на лужайку вместе с гостем. Додж смотрел не на фейерверки, а на воду внизу. Чем ближе к мысу, тем больше у него было шансов что-нибудь увидеть. Именно поэтому он выбрал место в четырех ярдах от Бельведера. Листва там отсутствовало, и вид на залив был гораздо лучше. Единственным деревом было то, которое он задел, падая вниз. Но что он мог там разглядеть? Ничего не увидев внизу, Додж или встал на ограждение, или перелез через него... Он поднес бинокль к глазам, и в этот момент его толкнули в спину. Все прошло как по маслу. Когда вы проводили эксперименты с манекеном, он в точности имитировал падение человека. Я замолчал. Не было никакого смысла подробно рассказывать, как Додж летел с утеса и разбился о скалы. Здесь не могло быть никаких сомнений. Кумали ничего не сказала. И в конце концов мне пришлось спросить, вы меня слушаете? «Да», — ответила она. «Я начну работать прямо сейчас. Составлю расширенный список всех, с кем потерпевший вступал в контакт. Как вы сами сказали, гостем был человек, которого он знал. Не принимайте в расчет камеры на всех других, кто был в вертолете. Они не могли оказаться в доме. Додж, как видно, полагал, что они борются за свою жизнь после падения вертолета в море. Убийцу надо искать». Среди его друзей было еще одно обстоятельство, о котором я не упомянул. Некая деталь, которая меня по-настоящему разозлила. Можете назвать это своего рода подписью убийцы? Я был уверен, что нитка из хлопчатобумажных брюк Доджа была оставлена на ограждении намеренно, чтобы копы сделали нужный злоумышленнику вывод. Случай, когда преступник действовал именно таким образом, был описан в моей книге.